Без моря. Мы с морем дружили почти две недели. Играли волнами, шумели, галдели. А если случалось нам с ним расставаться, то мы начинали слегка волноваться. И камни бросали мы с морем друг дружке. Оно мне дарило цветные ракушки. Я в море ныряла до самого дна. И вот я сижу на обрыве одна. А море ушло, про меня позабыв. У моря каникулы. Отпуск. Отлив.